Это, пожалуйста, с вопросом давайте начнём. Какие возникли ਸੇਕਿੰਗ Нет. Так сегодня у нас приют последние занятия. Да, 13-го числа в воскресенье я улетаю в Красноярск. Я в середине апреля. Кто-то у нас остаётся ещё одно занятие до да, четверга. Хорошо, сегодня мы прочитаем стих из третьей главы Bhagavad Gita. Глава называется Кармайога. Текст прочитаем четвёртый. треть, пожалуйста. Ом намо Bhagavate Vasudevaya. Ом намо Bhagavate Vasudevaya. Ом намо Bhagavate Vasudevaya. Ом намо Bhagavate Vasudevaya. Итак, третья глава, четвёртый стих. тект звучит так: на карманам анарамха найш кармьям पुरुшу шнуте начья санъяса на деван ситхим самадхи гачхати. перевод. Просто воздерживаясь от деятельности, человек не освободится от кармы. И обет отречения от мира сам по себе не поможет ему достичь совершенства. Комментарий А тречесть от мира может только тот, кто очистился от материальных скверн, выполняя предписанные ему обязанности. Различные виды деятельности рекомендованы в ведах прежде всего для того, чтобы очистить сердце осквернённых материализмом людей. Если кто-то не очистившись, поспешит принять санньясу, в последних четырёх упадов духовной жизни он не сможет достичь совершенства. Философы-имперсоналисты считают, что достаточно человеку стать санньяси то есть прекратить кармическую деятельность, и он сравнивается с нараяной. Но Господь Кришна отвергает эту идею. Если человек с нечистым сердцем примет Саньясу, он только внесёт беспокойство в жизнь общества. С другой стороны, если человек, даже оставив предписанные ему обязанности, встал на путь трансцендентного служения Господу, Будхи Йоги, Господь всегда примет его служение, каким бы незначительным оно ни было. Свалпам аписет кармася траятема хадоп хаят. Даже небольшое продвижение по этому пути поможет человеку преодолеть величайшие трудности. На карманам анарам хаан на шкармьям пурушашнте начья саньяса надеваси вхим самати гячхати. Просто воздерживаясь от деятельности, человек не освободится от кармы, и обеточение от мира само по себе не поможет ему достичь совершенства. Так сегодня мы на основе этого стиха затронем интересную тему, которую назовём идеализация человека. Идеализация человека. Так как этот тип заблуждения встречается, может быть, чаще всего. Мы уже говорили на эту тему немного, я бы хотел сегодня немного развернуть эту идею, так как идеализация личности происходит и при создании семьи, и в коллективе, и даже в целом государстве. Это достаточно распространённое явление. Но именно человек, как никто другой, представляет из себя комбинацию положительного и отрицательного, мы уже говорили об этом. И в большинстве случаев нам советуют что? Кто вспомнит? В этом случае, если личность представляет вся комбинация положительного и отрицательного искать положительную. Да, да. Да. Это распространённое утверждение. Но так как мы на последних лекциях решили подняться выше чёрно-белого восприятия, да? Поэтому и сегодня мы тоже подумаемся выше в этом вопросе. Обычно мы об этом не говорим. Помните этот цирк рекламы, когда два алкоголика, которые пьют пиво, они закрывали бутылка и то отклеивающиеся обои, то женщину, которая на верёвке работает, там что-то опять. Помните да, эту рекламу? То есть это вот эта вот идея, да, что концентрироваться на положительном, а оботрицательном знать, но бутылкой закрыть. Поэтому да, эта идея в принципе рабочая, проблем нет. Но всё-таки она в двойственности находится, да? Всё-таки она в двойственности, поэтому вызывает некоторый аспект страдания. Человек всё равно немного страдает от этого. Можно было видеть, да, что сначала обое на очередь плевается, он начал страдать, потом он бутылку закрыл, он от чего радуется. Да, радость пришла. Но пока бутылку закрывают, негативно через мир, да? Поэтому сегодня мы пойдём выше. А потом будет сложнее. Будет сложнее. Сегодня мы будем утверждать полностью противоположное, так как мы подымемся выше, каждая ступень немножечко отрицает противоположную ступень, поэтому не бойтесь. И сегодня мы будем утверждать полностью противоположное. Надо сконцентрироваться на плохом. Не бойтесь. Сейчас я всё объясню. Чтобы подняться выше, нужно сконцентрироваться на плохом. Вся сложность взаимоотношений состоит в том, что судьба всё равно будет нас концентрировать на негативных сторонах характера. Именно на негативной стороне чувств сквер природы. Как вы думаете, сколько раз в день человек смотрит на небо в среднем статистически? Два раза в среднем статистически. И как вы думаете, зачем? Посмотреть не пойдёт ли дождь. Такая прекрасная вещь, да? Как небо. Но человек смотрит два раза и то посмотреть, нет ли там чёрной тучи. Или какая? Да, ну это уже, да. То есть. Ну, да. Да, ну это да. Это уже исключение. В основном человек смотрит, чтобы посмотреть, какая там, не испортится ли погода. А среднестатистически поэтому нам свойственно искать некоторые негативные черты, к сожалению, И это нужно трансформировать. Вот эта склонность искать тучку на небе. Нужно просто трансформировать в энергию саморазвития. А то о чём мы говорили в субботу, да? Те три последние лекции ведут в глубокой связи, если честно. Например, у нас есть друг Мы говорили об этом. Например, он прекрасный музыкант, мы говорили, но не любит отдавать деньги, да? Мы хотим общаться с ним как с музыкантом, но не хотим занимать ему деньги, да, так как он не отдаёт. Но но Как ни странно, он будет постоянно просить у нас деньги. Постоянно он будет стараться повернуться к нам на своей негативной стороной. Почему это происходит, мы поговорим чуть позже. И поэтому нам кажется невозможно продолжать дальше наши отношения, так как человек не собирается к нам поворачиваться той стороной, какую бы мы хотели в нём видеть. Так не происходит. Так просто это не происходит. Да, то есть это некоторые в некоторой степени это идеализация, общаться только на положительной части человека, а обо отрицательной помнить. В некотором смысле, на этом уровне восприятия, который мы сейчас разбираем, это уже будет идеализация. Это уже будет идеализация. Потому что так в жизни не получится. В реальности так не получится, да? Небо тоже не собирается постоянно быть безоблачным. Не собирается. Наш прогноз не срабатывает. Я узнал всё-таки статистику. статистику я специально узнал, чтобы было много разговоров. И статистика такова по предсказаниям погоды. Прогноз больше чем на 3 дня, дальше чем на 3 дня сбываются не больше чем на 50%. Такова статистика. Более чем на 3 дня невозможно предсказать погоду, более-менее серьёзно невозможно. Всего на 3 дня. То есть тучи не успевают за эти 3 дня более-менее перемешаться. Но разве мы сидим дома? Мы не сидим дома. Нет, мы проявляем разум, берём с собой зонтик, да? Мы защищаемся от дождя, но всё равно идём на улицу. Всё равно идём. Как вы думаете, от чего большинство людей гибнут от ураганов? Как вы думаете, какова причина? Судьба? Ну, судьба понятно. Это Потому что они всё равно выходят на улицу. Им говорят дома сидеть, они всё равно идут на улицу. Они всё равно идут. Большинство людей просто выходят, у них очень срочные дела. Очень срочные дела, нужно всё равно идти. Мы всё равно будем общаться с негативным, так или иначе. У нас есть, здравствуйте, у нас есть эта тенденция, есть эта некоторая тяга, поэтому необходимо просто научиться делать это правильно. Необходимо просто научиться трансформировать, как я уже сказал, то, с чего мы начали, поэтому мы сможем подняться на этот уровень восприятия вне двойственности. Здравствуйте. Вне двойственности этой ситуации. Интересное замечание тут я бы хотел сделать. Как вы думаете, чему не учат родители своих детей? Какому? Ну то вы догадались. А чему плохому они не учатся, дети? Очень важному. Чрезвычайно важному, тому плохому, с чем они будут сталкиваться ежедневно. Принимать его. А конкретно, как вы думаете? Именно позитивный предпринимательство. А вот конкретно, какому конкретному действию? Терпение, нетерпение. А прямо вот конкретному действию, с которым они будут сталкиваться ежедневно, много раз на день. Вот интересный момент. Как вы думаете, чему не учат родители своих? Прощать не учат. А конкретному действию какому? Это вы очень философски всё отвечаете. Конкретному физическому действию. Очень опасному, с которым они сталкиваются несокороздён. По дороге в школу и обратно. Вот интересно. Какое самое опасное место в городе? Дорога. Дорога. Как вы думаете, чему не учат дети? Ходить по приходить дорогу. На какой свет? на красный свет. Родители не учат, как правильно переходить дорогу на красный свет, поэтому дети так часто гибнут. А вот дети как интересно получаются, так как их учат только на зелёный переходить. А тяга есть у них перебегать на красный всё равно. Их не учат, как это сделать правильно. Задумался кто-нибудь? И поэтому они всё равно бегут. Потому что другие бегут впереди них дети, ещё что-то просто забыли. И они не знают, как правильно перебежать дорогу на красный свет. Какое должно быть расстояние, куда нужно посмотреть, что? И они кибнут реально. Это называется идеализация. Родители думают, что их ребёнок точно будет на зелёный ходить. На себя вспомните, вы что ни разу на красный свет не переходили? И ребёнок тоже побежит на красный свет, но его никто не научил, как перебегать дорогу на красный свет. Весь вопрос, как это сделать правильно. Но этому нужно научить, потому что ребёнок, он подвержен влиянию. И другие дети рванут, он тоже побежит. И так как его не не учили, то он побежит без знания, его задавят. Видите, как интересно? Какой интересный момент. Очень интересно. Его надо вот только в этих вот рамках этой лекции, пожалуйста. Помните, да? Это очень интересный момент. Сейчас мы с этим разберёмся. Сегодня будет интересная лекция. Очень интересный момент. Поэтому вот это основная причина детского травматизма, потому что именно они когда бегут не на тот свет, к которой кучили проблемы случаются, проблемы. Поэтому Необходимо уметь передавать знания. Для этого не нужно идеализировать эту ситуацию. Мы не должны идеализировать дорогу, мы не должны идеализировать светофор. Он когда-то концов не будет работать однажды. Свет выключится и всё, и будет один спассной красный. Или он приедет в город, где всё равно какой свет горит во вогуде восток. Я уже я я час перестаю рассказываю. Я когда туда приезжаю, я забываю вообще про циррмию, прекрасный, там работают только животные инстинкты. Да, да, то есть как угодно может быть, или он на восток приедет, а чиновники в праводорожном движении. Ну то есть всё, и нужно знать, как выжить в этой ситуации. Как выжить, да? Это вот такой интересный момент. Каждый вынужден Сейчас постоянно напрягаться, происходит постоянное напряжение, так как мы скрываем свою негативную часть характера. Скрываем. И от этого постоянное напряжение происходит. Мы скрываем свою негативную часть характера. Так как мы находимся в иделлизированном обществе, мы все стараемся поворачиваться друг другу только позитивным, то мы скрываем свою негативную часть характера, и от этого постоянно срывы происходят. Видел кого лизма. в виде курения, наркомании, насилия, всё что угодно. Это сыфт, так человек в постоянном напряжении, нужно лицо держать, да вот это вот статус кво. Нужно держать своё лицо. Например, позы хатха-йоги предназначены для правильного расслабления. Если человек находится в позах хатха-йоги, он расслабляется. Нету напряжения такого, да? Вот, ну, например, современная система сидения за партами, за партами на стуле Она принуждает ребёнка постоянно напрягаться. Мы должны постоянно напрягаться. Замечали, нет? Напрягаться. И в результате он начинает рано курить, пить пиво всё что угодно. Насрывается, то есть сумасшествие происходит. Ну, ребёнок сходит с ума, так он вытожден постепенно напрягаться. Такие простые вещи. Такие простые вещи, но идея насыщения не разработана, не разработана. Всем всё равно. Всё все равно, и нам всё равно, им всё равно по этому перенапряжению, постоянное перенапряжение в любом коллективе, так как мы не знаем, как быть расслабленными. И скрывать свою негативную часть характера человек может не больше 3 часов, как правило. 3 часа мы можем терпеть. 3 часа мы можем быть правильными. Но при непрерывном общении больше 3 часов всё. Негативная часть начинает вылазить. Вылазить. Вылазить. Попробуйте пообщаться больше 3 часов с самым правильным человеком, и начнут вылазить его негативные стороны характера. Они начнут вылазить. Невозможно долго одним боком поворачиваться. Невозможно. Не не проходите одним боком. Никак не получится. Поэтому, например, в восточной культуре молодожёнам не дают надолго оставаться вместе перед свадьбой. А то вообще никогда, ни на ком никогда вы не женился. Поэтому у нас так долго люди не выбирают партнёра. Так долго это всё происходит. Один, второй, третий. Вроде нормально, а уже не нравится. Вроде хорошая, опять не нравится. То есть по 20-30 партнёров сейчас человек меняет перед тем, как создать семью. Почему это происходит? С любым человеком, если долго пообщаешься, вы найдёте его негативные стороны характера. Мы не будем говорить об идеализации семейной жизни, прикроющую дверку. Почему же они в конце концов женятся эти люди, да вообще, почему казаков люди вступают в брак? Потому что в природе специально разработана объяивающая энергия, гормоны. Если бы её не было, вообще бы никто же не женился. Специально разработана система гормонов, которые так зазамутняют сознание человека, что он даже после 3 часов общения не замечает негативной стороны человека. Даже после 3 часов общения не замечает любой зла, да? Да, полюбеши, да. И да, полюбеши индуса. Вот то есть не понимает человек, ну что происходит, но потом начинаются как обычно, да, обычные проблемы. Потому что это есть, это правда. И мы должны научиться это трансформировать эти негативные стороны. Потому что деться от них мы всё равно никуда не сможем. Всё равно мы никуда не сможем. Так вот, например, люди одного пола без гормонального фона замечают негативные стороны другой личности уже через 3 минуты. А иногда достаточно одного взгляда. То есть если гормонального фона нет и мы одного пола, то есть более-менее уже такое трезвое мышление присутствует, достаточно 3 минут, чтобы заметить негативную сторону в другой личности. Некоторые в этом профессионализм достигают. В этом умении находить негативное. Что вообще всё это значит? Это значит, что мы по-хорошему не готовы ещё общаться. а готовы только эксплуатировать. По настоящему глубокому общению мы не готовы. Ещё сильная идеэксплуатация в нашем сознании. То есть нас устраивает общение только в том случае, если с нами общается та сторона человека, которая нам приятна. Да. Но в каждой личности, как мы уже говорили, множество сторон. Если мы не хотим это принять, мы не хотим, мы просто хотим эксплуатировать, а не общаться. То есть мы хотим принять позитивное, а негативное мы не собираемся принимать. Нас это не устраивает. Да? Например, в нотной грамоте, да, в теории музыки есть мажорные составляющие, есть минорные составляющие, знаете, да? Мажорные составляющие есть, минорные, да? И без всех этих составляющих не обойтись. в исполнении музыки есть мажор, есть минор, они изменяют друг друга, полноценная гармония какая-то. И если мы идеалисты, то мы должны закрасить чёрные клавиши, например, на фортепиано один из вариантов, да? Или не играть миноры, исключить ре-минор из своих произведений, только в ре-мажоре всё играть, да? Кто понимает, о чём я говорю? Но это невозможно? Это невозможно? Это противоречит этой идее полноценности. Поэтому настоящее общение это принятие всей полноты личности с всеми плюсами и минусами, да. Если мы концентрируемся только на хорошем и уходим от негативного, то мы не пор... мы не просто эксплуататоры, мы фактически убиваем эту личность. Фактически убиваем эту личность. Потому что общение, сейчас мы разберёмся, что такое общение. Общение это желание и готовность принять негативную черту характера другого человека. Потому что позитивное и так все готовы принять. Так вот, общение желание общаться это готовность принять и негативную черту этого человека. Если мы не готовы принять негативное, значит, мы эксплуататоры. Вот. Если мы готовы принять негативное, значит мы хотим общаться, есть шанс. Пом, да, вот этим с Миломыраевым Шалашевым, да? То есть, конечно, на основе гормонов по пословится. Но идея в этом, да, что я готов принять его, так сказать, эту сторону негативную. Но даже при покупке вещей, посмотрите, какая интересная тенденция, даже при покупке вещей нас волнует только то, чтобы они никогда не сломались. Вы заметили? Нас волнует это, чтобы они не ломались. Мы требуем гарантию. Мне тоже гарантию. Один человек меня просил купить ему компьютер. Я более-менее разбираюсь. Я досилу, ну какие твои условия, что ты хочешь от этого компьютера? Говорит: "Моё главное условие, чтобы он не ломался". Игорь, извини, я не смогу тебе ничем помочь. Вот именно в этом вопросе я не смогу тебе ничем помочь. Есть такая иллюзия, что вот нужна такая вещь, чтобы она не ломалась. Идеализация материализма, да? Жалко только что при создании семьи в ЗАГСе такую гарантию никто не даёт на брак. А что же такое общение? И так общение это когда судьба сводит людей, когда судьба сводит людей, которые могут помочь друг другу. Вот это общение. когда судьба сводит людей, которые могут помочь друг другу. Фактически судьба играет роль службы знакомств для врачей, скажем так. Что это значит? Это значит, что мы должны помогать друг другу как врачи. И каждый способен вылечить болезнь другого. Мы сходимся как врачи, и судьба играет эту роль, она сводит нас. Соответственно, с нашими проблемами мы сходимся друг с другом, чтобы решить обоюдные проблемы. Но представьте себе, что вы приходите к врачу, показываете ему свой гнойник. Что он делает? А он говорит: "Мы не для этого решили с вами пообщаться. Давайте лучше вместе попоём. Поговорим да, о чём-нибудь хорошем". Ну, здравствуйте. Что так происходит? Сейчас я вам да, всё расскажу. Вот именно так всё и происходит. Как раз именно в этом и идея, что мы встречаемся с этим принципом, и должны помочь друг друга. Поэтому мы не сможем отвергнуться от негативного, потому что это судьба столкнуться с негативным. И если мы не умеем разрешать негативные стороны нашего характера, если мы не знаем, что с ними делать, тогда мы будем себя вести по предыдущему принципу, который мы разбирали раньше, да? Но если мы пойдём дальше, Если мы изучим закон кармы, тогда мы сможем разобраться и на негативных сторонах характера. Вот эта мы идея. И весь этот мир устроен подобным образом. Весь этот мир устроен подобным образом. Мы все врачи, и санитары друг для друга. Мы все врачи, и санитары друг для друга. И нет других видов взаимоотношений. Нет. Нет. по философски это единственный, скажем так, вид взаимоотношений. Даже в связке учитель-ученик. Даже во взаимоотношениях учителя и ученика есть вот это вот взаимолечение, идея в взаимолечении. Ученик тоже помогает своему учителю от чего-то избавиться. Просто об этом не принято говорить. И ученик не должен об этом думать, но всё равно эта связь присутствует. Эта связь присутствует. Понимаете? По статистике люди делятся негативными эмоциями и сведениями в 10 раз чаще и больше, чем позитивными. Мы делимся негативом в 10 раз больше и чаще, чем позитивом. Это статистика по поведению людей. Поэтому мы должны стать реалистами и научиться иметь дело с негативом. Тогда мы перестанем быть фанатами. А то появляется такой, знаете, фанатизм позитива. Мне очень часто так высказываются: "Что вы, часов Олегович, нагоняете негатив?" Постоянно вот каждые 10 лекций кто-то встаёт, начинает на меня ругаться. "Что вы постоянно негатив?" Но мы негатив, мы реализм нагоняем. Потому что я само ребёнка не научим на красный свет дорогу переходить, то, с чего мы начали. Знаете, он умрёт. очень быстро. Да. По поэта мо реализм. Реализм это умение не сойти с ума от хорошего и умение трансформировать плохое. Вот это реализм. Поэтому я о том и о том нужно говорить. И такое подозрение, что о том, как трансформировать плохое, нужно даже больше говорить. Потому что чего больше, о том нужно говорить. И негатива в 10 раз больше, чем позитива. Поэтому некоторые Пропорция должна быть. Но мы не будем гонять негатива. Будем говорить в равных. Но в равных точно будем говорить. Потому что есть множество эзотерических движений, которые стоят на этой платформе, ни слова о плохом. Красного света нет. Да. Чёрного тоже. Да. Да, красного света нет. Не думайте о плохом, не думайте о том, что дети побегут на красный свет. Не думайте об этом, а они не побегут, побегут. Понимаете, И наша задача предупредить это, предупредить, ну что мы сами туда бегаем, сами бегаем. Время от времени мы сами бегаем на красный свет. Это происходит. Поэтому единственная возможность стать счастливым это обрести умонострение милосердия. Потому что вот это взаимообщение на основе взаимолечения это умонострение милосердия. Наша задача помогать другим, соприкасаясь с их негативной стороной. И нужно научиться это делать. Нужно научиться это делать. Мы хотим любви и взаимопомина и взаимопонимания, да? Все этого хотят. Мы все хотим любви, все хотим взаимного понимания. Для этого необходимо взаимно раскрыть своё сердце друг другу, да? В этом идея взаимного понимания, в этом идея любви. Но в наших сердцах вовсе не лепестки роз пока. Вот. В офи пока не лепестки роз. В нашем сердце сейчас последствия наших дурных поступков, их много, достаточно. достаточно много. И поэтому наша задача помочь друг другу очистить своё сердце, помочь друг другу очистить своё сердце, чтобы там действительно расцвёл этот цветок лотоса. Это возможно, факт. Но иллюзия состоит в том, что мы постоянно мечтаем найти абсолютно здорового человека, и с условием, что он никогда в будущем не заболеет. Понимаете? Все бы хотели родить такого ребёнка, абсолютно здоровый, чтобы он никогда вообще не болел. Конечно. Все бы хотели такого мужа или жену. Хочется, но разве это возможно? Идеализация. Поэтому нужно уметь иметь дело с теми проблемами, которые возникают. А они могут быть тяжёлыми. Это факт. Они могут быть тяжёлыми. Это и есть настоящая любовь. Зачастую в чём возникают проблемы в этом процессе взаимоотношений, потому что даже процесс взаимоотношений мы немножко идеализируем. Ибо в основном этот процесс односторонний. Процесс помощи друг другу как правило односторонний. Как правило, односторонний. Вы помогаете другому человеку, очищаете его сердце от грязи, как вам кажется. А взамен получаем и боль, и ненависть. Происходит такое спош рядом. Потому что этот процесс односторонний, а нам хотя бы хочется, чтобы он был хотя бы двухсторонним. И то мы, так сказать, идеализируем ситуацию. Но это, как я уже сказал, есть ли любое? А? Почему она ненависть? Не ненависть? За вза, вза, взамен получаем факт. Вы кому-то помогаете и получаете взамен много страданий, ненависть, проклятий. Финок даже можно получить физически. Попробуйте по по помогать, и вас с лестницы спустят. Что вы имеете в виду то неблагодарность? Ответ. Ответ таков, что вы другому помогаете, и он, получив эту помощь, не собирается делать то же самое взамен, а взамен он проявляет наоборот насилие, гнев, То есть не происходит не происходит взаимопомощи. Не происходит взаимопомощи, потому что желание взаимопомощи тоже иллюзия, тоже идеализация отношений. Да, видите, интересно, тоже идеализация отношений. Сейчас мы ещё глубже пойдём. Например, так происходит при воспитании детей. Они испражняются на родителей, горе причиняют, ещё что-то вот А родители убирают, но ну, за ними всё уже и не всегда получают ответ, иногда они вообще не получают ответ. Такое происходит. Иногда вообще они не получают позитивного ответа. Такое бывает в жизни, факт, не сплошь и рядом. Иногда даже вообще позитивного слова не не могут дождаться. Но это есть любовь. Тут интересно происходит. Поэтому плата за настоящую любовь и самокотим любви Давайте вспомним это слово. Это слово очень дорогое бескорыстие, помните? Это плата за настоящую любовь. Это настоящая любовь, и за неё нужно огромную цену заплатить. Не заплатив настоящую цену, мы не получим настоящий товар. Понимаете? Если мы не заплатим настоящую цену, мы не сможем получить настоящий товар. За небольшие деньги можно приобрести только дешёвку. За небольшие деньги только дешёвка. Это очень похоже на дешёвую китайскую подделку. Очень похоже на настоящий магнитофон, только не играет. Понимаете, плёнку жрёт. Очень очень похоже. Очень похоже, только одной буквы нет. Очень похоже на кроссовки Adidas, только одной буквы нет почему-то. Adidas. Видели? Как называется? Да. Да? Adidas. Да, Adidas. Невозможно. Невозможно, поэтому за настоящую любовь нужно большую цену заплатить. Сейчас так поступает множество современных уже эзотерических движений, огромное количество. Они говорят: "Ничего не надо делать. Ничего не надо. Не надо отказываться от убийства животных. Вы можете делать всё, что вашей душечки угодно. Ходите пить петь, есть, едите. А мы вам дадим святость, и станете святыми однозначно. Просто предайтесь Просто прими Иисуса Христа. А делать ничего не надо. Просто прими его в сердце и всё. И всё. Ну как это так? Ну, как это так? Так просто не получается. Необходимо заплатить большую плату. Святость больших просит уважения. Не может быть такого, что ты ничего не делаешь и вдруг стал на тот же уровень, что Иисус Христос. Не может быть такого. Поэтому это китайский синдром, есть такой синдром. Не может. Неужели вы верите? Никто в это не верит. Само обман. Это просто политика в эзотерическом варианте. Политика в эзотерическом варианте привлечь как можно больше последователей. Привлечь как можно больше последователей. Только попробуйте язык. Заик... Зачем? Деньги заработать. Только попробуйте, ну, хоть о чём-то заикнитесь, как я время от времени перечисляю четыре принципа разумного человека. Помните? Про вигиторианство говорю, про азартные игры, про интоксикации, процесс всё рассказываю. Сразу все начинают разбегаться. Все начинают сразу разбегаться. Но это не дешёвка. То, чем мы тут занимаемся, это не дешёвка. Мы хотим стать счастливыми. Счастье это не дешёвка. Счастье в магазине не купишь. Это серьёзная вещь, нужно работать над собой, необходимо заплатить какую-то цену, как минимум, отказаться от глупости. Как минимум, Мы, как минимум, отказаться от глупости. Как минимум. Точно так же можно ожидать исполнения от политиков, которые раздают налево и направо обещания в предвыборной гонке. То же самое, это не работает, никому это не надо. Один уже гуру, известный мне, не буду говорить, как зовут, всем обещает, кто ему на зарплате определённую сумму, достаточно большую. сможет летать. В 100% будет летать. Не раз ему уже все предлагали, все кто мог. Ну хотя бы из Индии в Америку перелетите. Хотя бы один раз, снимутся все вопросы. Нет, на самолёте до сих пор летает. Но билет на самолёт стоит дешевле, чем эта мантра у этого гуру. Билет на самолёт дешевле стоит. Садись, долети. Никто ещё не перелетел из Индии в Америку. с помощью этой мантры не такой человек. И тысячи, миллионы людей покупают эти мантры. И с них ничего не требуется взамен. Будешь летать. Будешь летать во сне. Да, полёты во сне. Но не на его. Поэтому нужно быть разумным. Нужно быть разумным. Нужно понимать, что дешёвки дадут дешёвый результат. Соответственно, будет дешёвый результат. Пока мы не научимся любить людей и других живых существ, мы не сможем полюбить истину, как так говорят. Так как нам кажется, что истина должна поступать только позитивно с нами, да? Истина должна нам посылать только позитивные ситуации в жизни. Но она не обязана это делать, и поэтому человек разочаровывается в самой истине. Думает, как это так? Как это так? Пока мы не полюбим человека вместе с его негативной стороной, мы не сможем открыть доступ к истине, мы не сможем понять истину. Негативное это то, что нас не устраивает. Негативное это то, что нас не устраивает. И в истине тоже много сторон, и что-то тоже может нас не устроить. Потому пока мы не разберёмся в реальной жизни, в нашем реальном окружении с этим, мы не сможем понять истину. Мы не сможем к ней подойти. А если подойдём, тут же разочаруемся. Тут же разочаруемся. Посмотрите, приходили пророки на эту землю. Их принимали единицы. Они проповедовали миллионам, их принимали единицы. А миллионы в них камнями бросались. Понимаете, живые приходили. Нам сейчас кажется, да пришёл бы сюда Христос, да я бы его узнал. Да никто бы его не узнал, об вот камнями тут закидали, в милицию посадили, в тюрьму поносят, да. То же самое и тогда произошло. Нам кажется, да я бы узнал. Но тогда тоже были люди, они Но тоже не узнали. Потому что они ожидали, что он придёт весь в золоте, весь блестящий, сверкающий, летающий. А он пришёл в семе рыбака, обыкновенный, простой, пахнущий рыбой. с длинной бородой. Ну, по-разному приходили и не смогли опознать истину. Не смогли. Единица, 12 всего человек смогли что-то поняли более-менее. И и всем потом пошли объяснять. Так сложно. Не так это просто. Поэтому любовь мы должны развивать постепенно. понимая, как общаться с негативными сторонами других живых существ. И судьба будет нас вновь и вновь сталкивать с негативными сторонами людей. Пока мы не поймём, что просто хотим их эксплуатировать, а не любить. Пока нас нервируют негативные стороны, и мы не знаем, что с этим делать, значит, мы ещё эксплуататоры. Мы ещё не можем любить. Потому что любовь это принятие негативного. Физически желание принять негативное. Врач это не тот, кто убегает от болезни. Врач тот, кто бежит к ней навстречу. И когда мы так общаемся друг с другом, бежим навстречук негативной стороне друг друга, вот тогда появляется любовь. Хотя бы милосердие, скажем так, появляется. Итак, мы выяснили, что любовь без принятия негативной стороны это форма насилия. Форма насилия очень похожа на секс без рождения ребёнка. Очень похоже просто эксплуатация ради собственного наслаждения. Просто происходит эксплуатация. Да. Так и отношения с положительной стороны человека просто насилие друг над другом, поэтому сейчас все несчастны. Вроде бы все себя ведут очень хорошо, общаются очень хорошо, но несчастны, потому что не затрагивается негативная сторона. Не затрагивается негативность. Это это этикет. идеализированный этикет. Поэтому всё человечество борется за сексил, чтобы не общаться друг с другом. Каждый может вылечить болезнь друг друга. Мы предназначены, чтобы вылечить чью-то болезнь. У нас есть эта способность. Каждый из нас может вылечить чью-то болезнь. Но мы из-за сексил скрываемся от тех, кому мы можем помочь. Мы не собираемся им помогать. В воспитании тоже я затрону этот момент. После того, как ребёнок наигрался с куклами, он должен понять в чём особенности взаимоотношений с живыми существами. Поэтому он должен ухаживать за животными. И поэтому в восточной культуре с 5 лет на ну, ребёнок идёт на поле и пасёд каких-то животных, которые там есть. Пасёд участвуют в этом, помогают своему отцу с реальными животными. Он реально представляет себе, что это такое. ухаживают. Причём он должен именно убирать за ними. Он должен понять, что кошечка и собачечка, даже если мы берём наш вариант, это не просто игрушка, это то, за чем нужно убирать. Что он что он спереди лижется, а сзади, извиняюсь, убирать за ним надо. Знаете, две стороны есть у собаки и у кошки. И ребёнок это должен понять. Понимает? Он должен это понять, он должен это увидеть, что если это сторона, Очень интересно. Это его школа взаимоотношений. Тогда мы видим все стороны этой любви, этой любви. И только после того, как мы научимся общаться с негативной стороной человека, у нас получится общаться с его позитивной стороной. Вот что интересно. Пока мы не научимся общаться с негативной стороной, мы не сможем по-хорошему общаться с его позитивной стороной. не получится. А как я уже сказал, негативная сейчас давление. У нас сейчас давление есть некоторое давление. И лузер состоит в том, сейчас мы к отношениям перейдём про отношения. Иллюзия состоит в том, что человек думает что может со всеми установить какие-то отношения, которые ему необходимы. Вот захочу, установлю нужные мне отношения. Однако реальность такова, что большинство взаимоотношений идут не по нашему плану, устанавливаются не так, как мы хотим. Если мы возьмём среднестатистических 100 человек, очень интересная статистика. Среднестатистических просто возьмём с улицы 100 человек. Так. есть задержка. Ну как это делать? Ну, мелос, посигунила. Если мы возьмём средний статистических 100 человек, то произойдёт интересный эффект. Они разделятся на некоторые группы по взаимоотношению с нами. Средности При общением с нами 25 из них захотят у нас отнять что-то. Деньги там, имущество, что-то отнять. Четвёрть. Четверть. Четверть. Появятся живые мсти сотня пять. Позавидуют очень сильно. 30 захотят нам что-то продать. 40. Вас примут наше желание пообщаться как агрессию и заподозрят нас в чём-то. У нас в чём-то. За подозри. Что это он постоянно со мной? Неспроста. Он же просто он что-то тут хочет со мной. Надо -то? Что надо тут? Что ты надо? Да. 40. Человек. И только пять попытаются выяснить, чего нам от них надо. попытаются установить отношения, чтобы понять, чего нам от них надо, может заодно что-то своё можно разрешить. Примерно так, разделиться среди статистически 100 человек. Именно среднестатистические. Среднестатистические. То есть два человека встретились случайно, просто не понравится друг другу изначально. Есть некоторая идеализация. И к этому нужно относиться спокойно, поэтому Все выходят из этого положения одним простым образом. Есть простой способ как выйти из этого положения, и все из него выходят. Это поиск друзей в сообществах, объединённых одним интересом, да? Когда мы собираемся в сообщество, где все объединены одним интересом, эта штука теряется. Да? Эта статистика уходит. Там уже другая статистика. Да? Там уже другая статистика, там всем примерно интересно. У всех примерно цель, но это иллюзия. Это иллюзорная вещь, так как она вот сюда. Мы мы бы просто вот сюда нападая и из этих, это у меня сегодня пропри отсмел. И из этих, то есть, ну, вот из этих пяти делают 100%, да? И с ними пытаемся установить отношения. А если те, как раз хотят отнять эти продукты, А? А если тыка пробить, а снять ещё хотели ещё и продать нам. Ну да, тут уже в разных вариантах. В разных вариантах уже как вам нравится, да. И даже в этих коллективах, где есть общая идея, не менее 3% людей станут вашими врагами. Такая вот статистика. Не менее 3% людей начнут к вам негативно относиться. Даже в этом коллективе. таков закон таков закон психики. Так как есть полностью противоположные типы сознания, которые полностью не воспринимают друг друга, у вас возникает реальное животное отторжение изначально. Вы знаете, есть запах, от которого вас сразу воротит. А другим он приятен. Вот тут сразу вы не можете даже понюхать этот. Есть такие запахи у каждого. А другому приятно он это есть. Ну, понюхать иногда на ну, китайскую еду. Некоторые, как понюхаешь, да. даже не и, и не догадаешься, что это еда. Вот так они вот такие какие-то сочетания находят. Ну, другие люди. Другие вкусы. Ну вот не не сходимся мы иногда никак вот во вкусах бывает такое. Вот эта идеализация отношений возникает тогда, когда какие-то взаимоотношения между нами и другими идут не по нашему плану, да, не по нашему сценарию. У нас всегда есть какой-то сценарий, и это есть идеализация. Не по нашему сценарию всё идёт. Один нас не примет как специалиста, другой будет пытаться нами командовать. Третьего не волнуют наши музыкальные пристрастия и ещё что-то, то есть происходит некоторое раздражение. Поэтому запомните, никакие взаимоотношения не пойдут по нашему плану, так как взаимоотношения устраиваются судьбой. Они не по нашему плану идут, взаимоотношения идут по плану судьбы. И предназначены для нашего лечения. А значит, они будут идти по рецепту врача. Взаимоотношения это как план на лечение. И идут они по рецепту. Этот рецепт выписан судьбой. И взаимоотношения будут идти по этому рецепту, который выписан судьбой. Но мы строим свои планы. Что меня будет лечить обязательно вареньем, которое мне нравится. Оно должно мне обязательно подходить. Знаете, как человек, который первый раз диету читает, первый раз, который ну, читает диету, то у него такая двойственная, сразу же двойственные чувства возникают. С одной стороны, он радуется, Что какие-то продукты оказались ему полезные, и он тут же решает есть только их. Вот я так узнал. Вот точно, земляника точно. Моё Это мой продукт по моей душе. Всё, теперь только землянику. И пусть только мне не дадут денег на землянику в семье. Всё. Но но с другой стороны, он видит, что какие-то продукты, которые он любил, в в чёрный список вошли. И он начинает волноваться очень сильно. Ну как это может быть такое, не? неболю. Да, наверное, те, которые на отдых, надо есть много, те, которые нельзя, их нужно всё равно есть, но ну, просто чуть-чуть. Вовремя, вовремя. Вовремя, вовремя. Да, по этому, знаете, я вам сейчас одну вещь скажу, очень интересную. Диета это переходная ступень в диетологии. Это переходная ступень. Потому что? Это переход. Это это, это не последняя ступень. Почему переход? Если человек, почему? если человек способен перейти на более высокие стороны, то диета ему уже не нужна. И тело будет всё усваивать как надо. на на другом уровне сознания. Да? И сознание и питание всего всего. Поэтому диета это это средняя стадия. среднюю стадию диетологии, скажем так, средняя ступенька диетологии. Есть первая ступенька, когда человек думает, что он сможет вылечиться от того, что неправильно ест. Есть вторая ступенька, когда он думает, что он сможет вылечиться диетой от того, что он заработал раньше неправильно питаясь. И есть третья ступенька, когда он понимает законы судьбы и питается так что судьба сама через те продукты, которые он употребляет, лечит его от всех проблем в его жизни. Но ну, на третью ступеньку трудно подняться. Поэтому обще рекомендуется вторая ступенька. А да. То есть такой, кто понимает законы судьбы и выбирает продукты согласно. Вот этим мы занимаемся. С лекций на лекцию. И многие уже перешли на эту третью ступеньку. Но всё равно где-то теряется. Однозначно. Ну, точно. Это это не значит, что диету ухудчаются. А она поднимается на ещё более высокую ступень. Поеду мясо можно. Можно. В принципе, да. В принципе, можно, но не есть. Ну он не хочет. Не есть, да. Можно можно. Всё, вообще можно. Можно всё. Весь вопрос Чем всё закончится? Ли? Нужно ли это? Да. И всё просто, чем всё закончится. Мыть можно гвоздь в голову вбивать. Никто не запрещает. В законодательстве нет такого, что человек сам сам себе не может вбить в голову гвоздь. Это же не написано нигде. Ни в одном трактате это не написано. Но никто же не вбивает себе голову. Да какое ж образно, нигде это не написано. И и нигде об этом не говорится, но никто же не вбивает себе голову. Поэтому весь вопрос в мышлении человека. Весь вопрос в мышлении. Поэтому всегда есть более высокая ступень. Поэтому Бхагавад-гита это трактат с 18 ступенями. Сколько там глав, сколько ступенек? И через каждую главу нужно пройти очень интересное произведение. Поэтому я буду всё это объяснять, как это происходит. Вам всё понятно. Помните, я я говорю, что когда учёные изучали Бхагавад-гиту, они сказали, что 18 человек это произведение, написали Никак не как не не могли понять, почему такие разные наставления даются. Да. Почему такое противоречие, но каждая ступенька опирается на предыдущую и строится на предыдущей основе. Другое совсем мышление. Это нужно научиться проходить самому. Поэтому, видите, как мы тут идём, да? Даже в течение 2 месяцев всего мы начали, чем мы закончили? Так интересно всё заканчивается, да? На чём это есть мясо? Ага. Значит, далее с мясом ракачаем мясо. И так, если сильно хочется. Давайте пройдём эксперимент. Очень интересно. Представьте, что я вам даю 100 руб. 100. Просто даём 100 руб. Цивиково лизочку. По рублю. Теперь распределите их между собой, родственниками и бедной бабушкой у церкви. распределить. Предложите свои варианты. Да просто предложите ничего страшного, там вас никто бить не будет. 100 руб. всё равно нет. Ну как бы вот так вот сразу дали сейчас распределить. Не глядя. Не забирали сразу, просто вот этим. Просто взяли, распределили прямо сейчас. такой очень, очень простой тест. А просто так вот две дали, да? Лиза. Да, 50. просто взял, вот, вам сейчас дал, сказал, пожалуйста, разделите. Что забрал? 70 25. 70 25. Куда просто распределить? Вот, просто причём по 25 семь. А куда ещё 25? На чёрный день. День. день, молодец, да. На чёрный день, заставляет. молодец. Молодец. Сейчас так да. забудем. Там бабушке 100 руб. 35 35 30. Бабушки. Правильного ответа ещё не было. Бабушке 100 руб. 50 коп. Бабушке 60 25 25. Всё бабушке это. Да. Бабушке 5 коп. Правильного ответа не было, правильного решения. 70 на 10. Из правильно. И тут очень интересный ответ, да. Конечно, вот не хватает чего-то. Да, что-то чего не хватает. Как распределить? Да, знаете какое правильное решение? Вы уже начали наддумываться, ну, да, что не так всё просто. А да, да. Надикую правильное решение. Правильное решение это у меня спросить. Комод дай наш. Я же вам деньги дал. Окей, правильно. Я это понимал. Да, вот видите, вот, вот вот вот вот вы стали догадываться, да, что что это, собственно это говоря, говоря это да. Вы так интересно. Здесь да, есть да. хитрость, да, некоторые, а что бы я, вам, собственно говоря, деньги-то даю. А, да. даже есть. Потому что нам туда люди деньги, их нужно сразу распределить, факт. Это легко, но суть есть в том, что самое главное, что бы нам деньги-то, собственно говоря, дали. Потому что деньги-то я отдал. И поэтому нужно меня спросить, зачем вообще деньги-то дал? Зачем я их вообще дал-то? Спрашивали, почему они, зачем, кому, сколько, а в каких купюрах? Нет. Главное, зачем я их дал? Потому что это тест на судьбу. Мы так относимся к жизни, будто судьба нам что-то даёт, и мы это тут же радостно распределяем по своим нуждам. Так все делают. Понимаете? Нам что-то пришло, и мы тут же это распределяем. Но о самой судьбы предназначении этих благ, которые к нам приходят, мы не интересуемся. Меня интересует, по каким законам к нам вообще пришли эти деньги? По ка- по каким законам? На какие цели они нам даются? На какие цели? Значит, как только к нам что-то приходит, мы это распределяем очень легко, но мы не задумываемся, на какие цели всё это пришло. Значит. То есть, как только к нам что-то приходит, мы это очень легко считаем истина своим. Естественно, почему бы не распротреть. Почему бы нет? Тут очень интересный тезис, да, вот такой латеральный новолатеральное мышление. Поэтому многие наддумались, да, что-то так странно. Очень, очень просто. Поэтому впоре в первую очередь человек должен научиться в своей жизни задавать вопросы, а почему это со мной происходит, собственно говоря? Почему это со мной происходит, собственно говоря? Одна моя знакомая, которая на пенсии, 3 месяца на подряд почему-то приносили по по по 500 руб., непонятно откуда. Приносили, приносили, приносили, а она их откладывала, не возвращала. В неё деньги просто переносили, какая-то ошибка, не то что. Потом перестали приносить. Она по шелкоту потратила все. Но по, по какой-то причине эти деньги пришли в её жизнь. Значит, нужно задать себе вопрос: почему это происходит? Ничего так, просто в нашу жизнь не приходит. Вспомните, мы играем какую-то роль для других людей. Наше предназначение кому-то помочь, да? То, с чего мы начали. Если к нам что-то приходит, мы должны научиться этим помочь другим. Почему оно пришло, на какие нужды? Мы должны научиться задавать вопросы, находить ответы. Мы должны научиться прислушиваться к своей совести. Другой формой проявления этой идеализации это ложное смирение. Есть такая интересная форма, когда мы боимся обострить отношения, заявив о своих нуждах, о своих проблемах. Это происходит от скрытого двуличия, а Мы боимся, что люди увидят нашу истинную природу, вот эту нашу негативную сторону характера, что они её увидят. Ну и так и произойдёт. Так в любом случае произойдёт. То есть мы сами договорились друг с другом общаться только на позитивных сторонах характера. Мы сами договорились. Поэтому любое обострение ситуации воспринимается как игра не по правилам, и отношения могут разрываться. Как ты мог так себя повести? Ты мне что обещал? А смотри, как ты теперь себя ведёшь. Но все наши обещания были это не проявлять свою негативную черту характера. Это очень странно. Это как обещание друг другу не болеть. Представьте себе, что вы на свадебной церемонии друг другу обещаете никогда не болеть. Очень странно. Очень странно. Но мы так обещаем друг друг к другу всегда тут очень хорошо относиться, никогда не ругаться, ничего ничего. И это потом происходит, и возникают проблемы. Поэтому по-хорошему на свадьбе на церемонии только один обед даётся. Даже любить обед не даётся. Фактически, по-хорошему, даётся только один обед не расставаться. Потому что даже любовь Любой разумный человек понимает, что вещь такая непонятная. Многоступенчатая. Да? Можно сказать, я люблю красные кирпичи. Я люблю дома из красных кирпичей. Так же. Любое слово такое, ну нужно расшифровывать это слово очень долго и упорно. А когда он кто-то говорит: "Я тебя люблю", нужно попросить его в течение 3 часов это слово расшифровать во всех подробностях. Что он имеет в виду? Когда это слово вообще говорят? Нет, так, только 3-3 минуты. Да. Да, то есть можно расшифровать, потому что каждый своё слышит, своё определяет. Поэтому фактически на свадебной церемонии даже это не требуется. Потому что, например, на востоке, когда молодожёны вступают в брак, они ещё не любят друг друга. У них нет любви. И об этом даже и не говорится. Они дают обет не расставаться. А любовь потом приходит или не приходит? Как тут, приходит, не приходит, непонятно. Не знаю, как. Фактически нет. Фактически нет, потому что о какой любви идёт речь? Что такое любовь в семейной жизни? Если мы сейчас начнём это разбирать, нам придётся дать ровно 40 определений. Каждое даст своё понимание. Понимаете? Поэтому любовь в вас точном понимании это умение терпеть друг друга и служить друг другу. Терпеть и служить. Как должно быть в случае? Вот я говорю. Мы с этого и начали, да, что люди сходятся как два посолных друг другу врача. Помочь друг другу избавиться от каких-то проблем. Поэтому иногда такие красавцы в семью сходятся и не разводятся. И так им весело, и жить рядом с ними невозможно. Настолько им весело, да? Вот и так хорошо им. И очень замечательно. Рано или поздно придётся боем выйти на чистую воду, так или иначе. И это будет очень болезненно. Но дальше так жить нельзя в любом случае, поэтому к реализму необходимо подходить к осознанному реализму, не к чернухе, а к осознанному реализму. Это значит уметь справляться с этими негативными проявлениями. Это, знаете, а иначе это очень похоже на ситуацию, когда человек лежит в больнице, но лекарства все выкидывают в унитаз. То есть мы вообще не находимся с кем-то Ну так как мы не помогаем друг другу реально решать наши проблемы, то толку нет этого вообще. Толку нет никакого. Мы бы общались, а толку нет никакого. Никого толку нет. Всё очень гладенько прошло. Очень приятно, очень гладенько, очень замечательно. Но лечения нет. Лечения нет. Также есть проблема излишней любвеобильности, тоже такой интересный момент. Это следующий вариант идеализации излишняя любвеобильность. Когда человек считает, что должен помогать всем всем всем, всем всем людям, родственникам, сожившим, бывшим возлюбленным, женам, школьным товарищам, всем. Вопреки здравому смыслу, всем всем всем надо помогать, всё раздавать. Да. Это похоже на врача, который жалеет своего пациента настолько, что не назначает ему нужное лечение. боящим ему причинить какие-то неприятности, то есть такое излишнее людолюбие. То есть тоже такой противоположный вариант, тоже может быть большой результат не принесёшь. Поэтому мы говорили о том, что глупый ищет счастья в далеке, а умный по близости, да? Вспомним это восточное определение. Глупо ищешь счастье в далеке, умный по близости. Мы уже окружены друзьями, родственниками, соседями, но думаем, что счастье где-то очень далеко. И так мы теряем всё: и жизнь, и время, и отношения, и дружбу и любовь. Наше лекарство прямо перед нами, но мы хотим приятного лекарства, малинового, малинового, мёдом намазанного. Так и говорят, тебе что-то мёдом намазали, да? Ну хотим, чтобы на Меду всю. Все хотят на тебе, в Гималаи, на крайний случай на Алтай и поедем. Но то, что мы ищем, находится прямо перед нами, нужно об этом не забывать. В наших взаимоотношениях с теми, кого уже послала нам судьба, кого уже послала нам судьба, мы мечтаем о каком-то восточном гуру, но учителя уже вокруг нас. Поэтому веда говорится, просто вступите с ними во взаимоотношения, и тогда судьба вам пошлёт остальных учителей. Мы об этом говорили раньше, да? Что есть пять типов учителей. У многих иногда человек становится ложным затейником. Он там гуру находит, а здесь у него плохие отношения со всем. Нет. А помните, мы перечисляли, да, в субботу, что сначала человек земле говорит: "Ты мой гуру". Потом материт ты мой гуру, потом учителю, ты мой гуру, И так всем он говорит. Он понимает, что со всеми должны быть глубокие взаимоотношения. А не так, что только с кем-то одним. Это фанатизм, да? Мы говорили об этом. Фанатизм. Вот эта вот противоречивость доходит до безумия иногда. Большинство из нас любят себе то, что ненавидят других. Мы что-то ненавидим, в каком-то другом от нас это проявляется, и мы к этому очень терпеливо относимся. Помните, мы эти формулы писали? И чтобы скрыть свой тяжёлый характер, мы иногда себя очень легко ведём. Человек бывает такой очень лёгкий, такой очень разговорливый, а характер у него чрезвычайно тяжёлый. Так проявляется двойственность, двойственность. Есть интересный эксперимент психологический. Сейчас ещё один эксперимент про Возьмите чистый лист бумаги. Чистую страничку возьмите, не вырывайте. Просто следующую. И нарисуйте на чистом листе бумаги ровный и аккуратный круг. Хороший, ровный, аккуратный круг. Хороший, ровный, аккуратный круг. Нарисуйте да, на чистом листе хороший, ровный, аккуратный круг. Просто нарисуйте. Нарисуйте. Нарисуйте. Ровный, аккуратный круг. Не бойтесь, один листик ничего. Нарисуйте просто. Просто нарисуй. А целый. Вы меня всё время поддавливаете. Нет, я вас прошу. Просто нарисуй. Я вас прошу. Нарисуй. Нарисуй. Ровный, главное. И получается. Ровное, аккуратное. Нарисовал, да? Это очень интересный тест. Все нарисуют? Да. Нарисуй. Ну, очень ровно не получится. А чем много людей, которые меня в чём-то сразу 40% меня сразу в чём-то заподозрили. Потому да. что у меня все тесты хитрые, да. Есть в чём меня заподозрить. Все нарисовали. Все это? Да? Почему просто нарисовали? Нарисовали. Нарисовали. Лист бумаги, да? И идея этого теста в том, как мы воспринимаем себя в этом мире, обычно человек вот так. Рисует. Обычно вот так рисую. Да? Угу. Много так нарисовал. Да. Я тоже так рисую. Не бойтесь. Я тоже так рисую. Обычно мы рисуем круг в самом центре. И это определяет наше мировосприятие. Это очень простой тест мировосприятия. Так мы воспринимаем мир. И как вы думаете, значит, вот этот мой листочек это мой мир. А как вы думаете, кто такой круг? Я. Это я. И где я? В сиротке, да? Я в центре большой кругой. <смех> Кто себе нарисовал вот так? Кто ему это рисовал, кстати? <смех> в этом интересная идея, да. То есть нам даже кого иногда ну не приходит, что когда мы говорим: "Сделай что-то", то это должно быть большое на всю мою жизнь ровное. Мы не хотим сделать что-то аккуратненькое, маленькие горочки, нет, больше. Это называется, знаете, как эго. Такой интересный тест. Не бойтесь, я тоже так нарисовал, да. Я тоже большое круглое. А мы все в одной форме ходим. В리학 так и говорится, мы все в одной тюрьме находимся. Я осужден примерно по одному этому же. закон. <с> Может, её ну, попроводить с разными людьми, будет очень интересно. <с> очень интересно. А Подождите. Ты первый возьми ещё один лист. Это не вся. А, -а, -а. Вот вы всё равно сходите в эти 40%, потому что потому что вторая часть тества была. А теперь нарисуйте треугольник. И какой теперь хочется нарисовать треугольник? Не, вот после этого объяснения хочется нарисовать маленькие недели. А о чём это говорит? Потому что подстраиваемся. Да, о том, что мы подстраиваемся под мнения нас. Ну, да, наверное, вот так вот будет лучше. Да. Да, мы хотим быть. Можете проверить. И человек потом, ну, вы-то люди умные, вас не обманешь. 40%, но это уже, да. Это, значит, вы твёрдо стоите. С вами будет нам интересно разговаривать на лекциях. В этом и дело, очень... что кажется простые треугольники, круги, но как интересно всё проявляется. А треугольник это тоже, беру, да? А не важно. То есть важно, как мы относимся к этому миру. И когда мы уже знаем, что вот это плохо, мы начинаем делать как а, хорошо. Как хорошо? Так мы скрываем свои истинные желания, когда все о них догадываются, мы начинаем. Это называется статус-кво. Вот эта вот идея называется статус-кво. Это желание вести себя так, как требует аудитория. Желание вести себя так, как принято. мочь. Вот. Поэтому сегодня мы остановимся на этой нотке, что нужно научиться концентрироваться на негативном, на негативном, потому что пока мы не научимся работать с негативным, мы будем нечестными позитивистами. Мы будем, мне честно, работать с позитивом, оно будет искусственным. Потому что это позитивное будет на основе того, что мы не знаем, что делать с негативным. Знаете? Это как повар, а который делает только постоянно сладкие блюда, очень хорошо, только потому, что он не не может никак делать несладкие. У него никак они не получаются. Мы, то есть, должна быть полнота. Итак, как большую сторону нашей жизни, к сожалению, занимают негативные стороны. Поэтому мы должны научиться с этим, так сказать, иметь дело и видеть дело. Несмотря на то, что врач изучает науку о здоровье, да, всю свою жизнь он будет иметь дело с болезнями. Видите, как интересно? ну, да, будет иметь дело с болезными. Мы только интересно. И точно так же мы, несмотря на то, что мы изучаем теорию любви и счастья, всю свою жизнь нам придётся иметь дело со страданиями. Так интересно. И это наш путь. Это наш путь. А если мы, я думаю, мы иначе, то мы в иллюзию большую находим. И однажды мы разочаруемся во всём, в любимых, в семье, в мире, в людях, в стране, в религии. Нет, потому что наш путь это путь врача. Путь врача? Послушайте, сам Бог, когда мы так за него как зацепимся, и всё плохое на нас накрутится без конца. И вот поэтому Вот я целую лекцию это объяснял. Вот не понял, Видать. Надо ещё раз послушать. Ещё раз переслушать. Конкретный пример я привёл. Почему родители не учат детей переходить дорогу на красный свет? Очень какой же абстрактный. Натуральнейше. Из статистики я специально сегодня искал статистику, я нашёл, что 80% происшествий с детьми на дорогах от того, что они перебегали дорогу на красный свет, хотя все родители хотят на зелёный переходить. Так вот именно. Так вот давайте сконцентрируемся на этом. что если это плохая сторона, дети не собираются нас слушаться. Они всё равно будут делать наперекор. И поэтому мы должны это учесть в своём воспитательном процессе. Мы должны это учесть. Если мы это не учтём, то мы потом очень удивимся и будем страшно страдать. Понимаете? Потому что мы не поймём, как так, в чём моя вина и почему вообще что, и мы будем докадываться, что это моя вина, и от этого будет ещё хуже. Знаете? Потому что мы даже на чём-то гадаются, что это моя вина. Поэтому нужно уметь это знать. Поэтому вот эта вот двойственность, она такая определяется, человек должен, как я уже сказал, уметь не сойти с ума от хорошего. Понимаете? И уметь трансформировать плохое. Потому что если человек только с хорошим работает, то у него будет вот это вот идея ложного позитивизма. Когда человек закрывает глаза на негативное, такая страусиная теория немножко. Ну, и она тоже не приводит ни к чему хорошему. Это всё равно что врач, который говорит, что болезни нет, нет, это всё ложь. Нет болезни. Вы не умрёте, вы никогда не умрёте. Вы будете жить вечно. Будете жить вечно, вы никогда не умрёте. Да упали этому гра. Но Все болезни нам напоминают постоянно, что смерть рядом, конца к концу. Поэтому веда говорится, врач должен обладать качествами священника. Он должен уметь говорить о смерти, если смерть рядом. Если при враче умирает человек и смерть близка, он должен надеть рясу и говорить ему о смерти. Он не должен ему говорить: "Ты всё равно не умрёшь", потому что врач знает, есть шестая стадия болезни. Есть такая стадия, Она легко определяется, и не буду это разбирать, это, я сказать, уже юридические трактаты. Но вы если замечаете, знаете, можно точно определить. Всё, человек уходит. И врач должен всё. Он должен отбросить всё и превратиться в священника и говорить с ним: "Всё. Твоя земная жизнь закончена. Теперь ты должен сосредоточиться на боге. Теперь ты должен вспомнить всё самое хорошее и и подумать об истине. И он должен начать с ним разговаривать на эти темы". Знаете, это его обязанность. Ти вобьяз, он должен это уметь. Если он это не умеет, большая проблема. Тогда он не сможет помочь, потому что медицина иногда на шестой стадии уже не может помочь. Уже всё. Уже там уже родственники приходят. Уже говорят: "Всё, пойдём". Уже пора домой. Всё. Поэтому в едах, ну вот эти четыре профессии, как я уже говорил, Они вместе изучаются. Врач, священник, учитель, пестра. Опять же, четыре профессии преподаются вместе, как в институте, да, и только на последнем как бы курсе происходит разделение, а специализация Ну, скажем, в в нашем варианте психолог. Это строго страшно. А в в нашем варианте психо вместе идут, потому что все они должны знать эти вещи вместе. Одни и те же идеи должны разрабатываться. У них одинаковая специализация, они могут в любой момент играть роль другого. В любой момент играть роль другого. В любой момент. Потому что это да, происходит такие вещи. Серьёзно. Жизнь жизнь очень серьёзна. Я не должен знать негативно, что врач уже знает, что есть шестая стадия болезни. Я должен стать очень серьёзным. Я должен сказать ему всё. Я объяснить ему всё. Он должен знать истину, которую нужно сказать перед смертью, он должен уметь их говорить. Он не должен сисюкать, не бояться, что не умрёшь, а всё равно не умрёшь. Нет, он уже умрёт. И он должен знать, что сказать. Мне нужно выкачать об этой распечаткой, должен хотя бы прочитать первый раз в жизни, что нужно говорить в этом случае, какие слова кто знает. Думаю, кто мыслит об этом. Что нужно говорить? Но ну, это будет происходить с родственниками будет происходить с нашими пациентами, с кем угодно, это будет происходить, и мы должны уметь это делать. Мы должны уметь это делать. А иначе мы в иллюзии находимся. Вот это есть идеализация. Знаете, мы должны знать об этом, что это есть, что это есть. Поэтому же до говорят об этом, объясняют. Потом есть нет. Очень интересно, если будет желание, я потом приеду, могу вам распечатать пару пару писем, которые пишут святые своим мученикам, которые умирают. Если хотите, я распечатаю, для интереса. Может даже, если у меня время будет, я до четверга успею. У меня есть пару писем живых, настоящих. Потому что я получаю иногда просто почитают, что пишут цветы своим ученикам, когда явно всё смерть. Очень интересно. Очень интересно. Потому что это очень серьёзная вещь. Когда люди становятся серьёзными. Мы тоже должны быть серьёзными. Мы мы мы должны оценивать всё позитивно и всё негативно. Факт. Мы должны это уметь оценивать. И наш позитивно ну, заключается в том, что в любом состоянии человек может стать счастливым в любом состоянии. В любом состоянии может быть счастливым. В какой бы момент он не решил стать счастливым, он может им стать, если захочет. Может соответствовать вот наш позитив. Ну, в этом наш позитив. Даже за одну секунду до смерти человек может стать счастливым. Но зачем? Поэтому я это рекомендую, как можно раньше заняться этим процессом. Угу. Ну, продосвещаем. Ну, просматриваем. Это значит, для истины не бывает ни пло плохого, ни хорошего. Да, мы говорили об этом на двух предыдущих лекциях, что мы должны подняться над чёрно-белым мышлением. И вот сегодня мы сделали ещё одну такую попытку подтянуться над чёрно-белым мышлением. Над чёрно-белым. Но чтобы над ним подняться, нужно хотя бы в чёрно-белое мышление разобраться, да? Потому что чтобы подняться над чёрно-белым мышлением, надо над иллюзорным только белым мышлением подняться. Нужно ещё принять, что есть и негативные стороны жизни, и они описываются. Бог говорит, разбирает такие негативные стороны, которые должен знать человек и уметь с ними дружить. Кто знает, какая первая негативная сторона? Рождение. Это неприятно. рождение, потом болезни. Первая, третья, старсть. Зависимость. Да, как минимум, вы, вы в этих четырёх негативных вещах человек должен очень хорошо разобраться. Чтобы не быть в иллюзии, чтобы быть трезвым, необходимо некоторая трезвость, чтобы быть трезвым. Если человек Об этих, которые сейчас не хочет говорить, значит, он в иллюзии находится. Об этих четырёх сейчас, значит, есть некоторая иллюзия в восприятии мира. Некоторая иллюзия. Что делать? Поэтому бобогодгиты разбираются в эти момент, и позитивные, и негативные. Это очень важно. Это очень важно. И тогда если человек наведёт баланс с позитивным и негативным, он может подняться на двойственность. Потому что человек иногда хочет подняться на двойственность, да, то, что мы разбирали в субботу. Но он не может, так как у него в балансе чёрно-белого нет гармонии. Слишком много позитивного или наоборот, слишком много негативного. Нужно там немножечко регулировать. Видите, как интересно? Сколько всего интересно. Угу, вопросы киперёсто задавайте. Это не сложная тема. Так, вот критика е, допустим, да? Какова вот здесь негативность мы э можем в себе работать. Да. Пока что когда вот именно вот, такое отношение, что а э, нельзя своими речами, да, своими словами наносить боль другому человеку, когда на собственной секции. Почему нельзя? Ну таких беспокоить. А, ну, тот, кто хочет к нас этот путь, он должен, примерно, как говорят. То есть вы вы точно уверены, что нет таких случаев, когда нельзя? Нет, я не уверен, Игорь. Просто много такое делается. А, идея в, в, в том, обсуждаешь с человеком что-то. Да, я я понимаю. Идея в том, что если мы стоим на позиции развлекающихся, тогда лучше не надо ничего похулого говорить. Но если мы стоим на на позиции, как мы говорили, врача, Ну то тогда иногда приходится брать скальпель в руки и вырезать гланды там ещё что-то на да. лик. Да. Очень даже иногда болезненно. А что делать? И поэтому маму иногда орёт на и и шлёпает ремнём, пожалеешь палку, а потеряешь ну ребёнка, всякое бывает в жизни. И прикрикнуть надо иногда. Столько всего, понимаете? Поэтому весь вопрос в каком мы настроении мы находимся. Ну это если у нас наслаждающийся ум у монастыря, и мы хотим просто вместе веселиться и развлекаться, то тогда да, можно всюсюсюсю говорить только приятные, мягкие, радостные слова. Но если реальная жизнь идёт, и он под красный свет прёт, а рад на него надо и пинка ему давать. Понимаете? А каждое выражение, что не нужно, его нельзя изменить, можно изменить только себя. Вот мы этим и занимаемся. Во-первых, мир можно изменить. Мир можно изменить. Например, сейчас вы, можно взять вашу витратку и порвать, это будет изменение мира. Ну, я могу это не спокойно. Ну, это же изменение? Накос будет неприятно. Это же изменение? Поэтому до какой-то степени мы можем изменить что-то? Да, но в рамках. Разумного. Рамки есть. Даже иногда в рамках неразумного. Мир иногда в рамках неразумного меняют, но рамки факт. Много мы не можем изменить особенно, но рамки есть. Чтобы менять много, нужно иметь полномочия. Даже чтобы много плохого сделать, нужно быть очень уполномоченным человеком. Так даже плохо это не сделаешь, оно как полбудут, ду-ду-ду. Ну и что? Так просто войну так просто никому не объявишь. Понимаете? Ты никому так просто не дашь в ответ, дадут. То есть нужно быть уполномоченным достаточно. Поэтому есть рамки определённые. И вот в этих рамках мы должны помогать другим. Вот в чём идея. Видите? Вот эти рамки мы должны правильно использовать. И поэтому Веда говорит, если в своих рамках мы помогаем другим, то и наши проблемы тоже будут решаться. Видите? Вот в чём идея. Потому что мы даже в своих маленьких рамках можем столько пакости понаделать. сколько покостей можно понаделать в маленьких рамках, сколько маленьких покостей? Ну много. Да, это наша свобода. Потому что человеческая жизнь, объясняет Бхагавад-гита, это жизнь, когда можно наработать позитивную карму или наработать негативную карму. Факт. Поэтому в рамках нашей свободы мы можем это наработать позитивную карму или негативную и получить последствия. Факт. Понимаете? Очень даже всё изменится. Сейчас пойдём, булку хлеба украдём, а нас на на 3 года в тюрьму посадят, и очень даже жизнь изменится. Очень даже сильно. В рамках нашей свободы. Факт. Тебя не посадят. Слушай. Ну можно в другой край что посадили, буб живеным. Там нужна длинная сумка. Да. Ну много нужно украсть, но в рамках нашей свободы. Это тоже рамки нашей свободы. Так вот, человек может их сужать. или расширяются. Поэтому есть такое понятие, как а-карма, даже выход за пределы этих рамок. И об этом объясняется боговодить. Мы можем совершать карму, когда к нам приходят позитивные или негативные последствия, можем выйти за пределы кармы. Вот выход за пределы кармы называется йогой. А совершение кармы это уже личный выбор человека. Так интересно. Поэтому это мы изучаем, Bhagavad Gita изучает все эти моменты: позитивная карма, негативная карма, выход за пределы кармы. И Bhagavad Gita не рекомендует совершать непозитивную карму, не негативную карму. Так как позитивная карма не решает проблем. Не решает проблем. Это всё равно, что заработать много денег и поехать на отдых на острова. И там всё равно на накруткой эмоциями. Всё равно. Потому что нет тут спокойного места нигде. Нигде нет спокойного места. Поэтому Бхагавад-гита рекомендует вообще остановить карму. Вообще остановить. Да, да. Вот мы к этому подходим в последней три лекции. Нужно выйти как минимум за предел двойственности. Когда мы сможем подняться на чёрно-белое мышление, над пониманием плохого и хорошего, ну когда мы сможем действовать, понимая, что такое судьба, тогда мы начнём выходить за пределы. Кармы. Потому что карма находится в пределах чёрно-белого. Позитивная карма, негативная карма это да, чёрно-белое мышление. Мы должны подняться выше, за пределы кармы. Нам должно быть всё равно, куда мы попадём. Сейчас я объясню. Когда человеку с скажем так, с христианской терминологии, когда когда человеку будет всё равно, куда он попадёт в рай или в ад, лишь бы у него была возможность помогать другим, он выходится предел этой собственности. И все его действия входят в раздел о карме. Вот так вот. Когда нам всё равно, что будет с нами завтра и в последующие годы, Лишь бы у нас была возможность помогать другим, лучше нам будет или хуже, мы выйдем за пределы кармы. Вот это будет определение, чтобы было понятно. Понимаете? Очень интересно. Наш неосавена, хорошо ещё больше будет возможности помогать другим. Ну, потом такое умышление. Потому что человек думает, война плохо, мир хорошо, да? А человек над пределами двойственности, ему, в принципе, всё равно. Мирная ситуация он людям помогает, война ещё больше людям помогает. И это не значит, что он жестоко сердечный, нет. Он понимает своё предназначение. И поэтому карма на него уже не действует, он не боится негативного, он не радуется позитивному, так описывается в Бхагавадгите. И как мы уже говорили, негативное иногда даёт больше возможностей помогать другим. И это не значит, что он хочет негативного. мёд вкуснее в разы. Смотря, что мёд для человека. Если для человека мёд это помогать другим, то он радуется даже когда какие-то трудности бывают. А ведь это как что-то другое, чем мазать. Поверьте мне, в теле иногда наступают такие изменения, что сладкое становится очень горьким. Знаете, такую болезнь желтуха. Так вот есть один из симптомов Когда сладкое, невозможно, есть очень горьким становится. Один из симптомов. Поэтому даже и эти ощущения могут поменяться на некоторое время. Так вот, аюрведа говорит, что и лечением против желтухи является как раз употребление сладкого. Хотя оно будет казаться очень противным и горьким. Один из вариантов только записывается. Вот и ещё это на ремонт, в принципе. Более того, ощущения на определённом уровне становятся равными между собой. Например, если вода очень холодная, то непонятно, она холодитель обжигает. Да. Понимаете? Непонятно, что это. Пробовали воду иногда, непонятно, какая она вообще. Ну, это первое начальное, первая стадия. Вторая дальше, что она. А вторая уже пищу шерёс. Можешь парился. То есть Чувство очень сомнительный вариант для того, чтобы на них ориентироваться. Очень сомнительный вариант. Очень сомнительный. Например, даже то, что земля крутится но вокруг солнца, никаким эмпирическим способом не доказывается так просто. Мы это приняли изначально и всё. Мы себе даже это никогда не доказывали. Кто себе проводил специальный опыт, чтобы это передоказать? Но зрительно наоборот всё смотрится. Ну, там всё наоборот смотрится. И мы никто из нас опыта тут не проводил. Мы верующие люди изначально все причём. Потому что мы это приняли. Опыт никто не ставил. Ещё неизвестно, что он покажет. <саспортик> кто-нибудь хоть что-нибудь ставил? Теория вероятности кто-нибудь проверял? А её проверяли однажды, знаете, теории вероятности. Подбрасывали ну монетку и зал просили думать, что выпало решкой. И падова больше резкой, чтобы не делали, не работает никакая теория вероятности. Больше падова трешкой. Просто взяли и проверили. Так интересно. Мы мы не проверяем большинство из того, что нам даётся. Я предлагаю проверить. Все. Я предлагаю всё перепроверить, всё. Хотя бы что-то простое. Да, очень простые вещи, хотя бы их перепроверить. В маленькой вообще. Потому что нам такие вещи ну, сумасшедшие внушают, мы верим этому, потому что а какие-то простые вещи не хотим принять. Поэтому задача Вет так и объясняется протрезвить человека. Протрезвить, трезво посмотреть на на жизнь. Я этому верю, а вообще почему? А этому я следую, а зачем? Кто это сказал? Понимаете, хотя бы чуть-чуть немножко прояснить. И с этого момента я предлагаю проверять то, что мы изучаем, на своей жизни. И молись. А? И молись. Ну кому-то смешно. Всё, одного можно уже. Сазреал. Уже дело с пирожками идёт, да? Я чего стою, если нет пирожков, да? Есть дрошки на детях. Ну, мне нужен пирожок. Побольше там аса, да? Угу. Какие там вопросы есть на сегодня? Очень сложная тема была. Вот эти вот три лекции последние, их нужно по переслушивать. Потому что это сложная тема, мы затронули на последствия всегда сложные темы, что-то чтобы как можно дольше потом думалось. это можно дольше. А если уже думал, что не работает, что делать? Что, мы расшевелим вашу думалку? Знаете, что есть два способа себя прославить? Либо рассказать, как у меня всё получается, рассказать, как у меня ничего не получается. Это тоже двойственность. Хорошо, значит у нас последний сбор в четверг. Пожалуйста, придите на последнюю лекцию. Купите диски с лекциями, которые ещё у нас остались, которые мы читали. Да? Нет, последние 3 я ещё не сделал. Но в рассылке они выйдут, поэтому те, кто подписаны на рассылку, вы получите.